Глава восемнадцатая. Допрос слабой женщины. Мощный лазерный луч ударил в стену и взорвал ее. В образовавшуюся дыру вдруг хлынул неоновый свет. Рикошет тут же направил машину туда, и вскоре флиппер вылетел на поверхность Семплеяды. Они оказались где-то в городе, на самых отдаленных улочках Гвендолина. Паук, с грохотом ломая асфальт, выбрался следом, и преследование возобновилось. Флиппер достиг конца улицы и вдруг оказался перед переездом магнитной дороги. Шлагбаумы уже были закрыты, к ним быстро приближался поезд, несущийся на предельной скорости. «Набирай высоту!» – завопил кефир. «Не могу! Нас слишком много!» И рикошет к ужасу своих пассажиров направил флиппер поперек дороги. Они проскочили перед самым носом мчащегося поезда и полетели дальше. Паук заскочил на крышу одного из вагонов, затем приземлился в стороне от дороги и выстрелил. Кусты у дороги воспламенились, перепуганные птицы с чешуйчатыми крыльями вспорхнули в небо. — Оторвались? — спросила Мартина. — Не думаю, — напряженно ответил Афанасий. Словно в подтверждении его слов раздался еще один выстрел. Флиппер как раз вылетел к мосту через большой канал, когда его сотряс мощный взрыв. Стеклянный купол отлетел и исчез во тьме. Катер перевернулся вверх тормашками и вылетел за пределы дороги. Пассажиры посыпались из него, словно тряпичные куклы. Флиппер рухнул в воду, подняв тучу брызг. Люди и еноты попадали следом. Но и робот-паук Мурены не удержался на крутом повороте. Накренившись, он кувырком скатился с откоса. Афанасия обожгло ледяной водой. Он тут же заработал руками и ногами, начав подниматься на поверхность. Он вынырнул первым. Сразу за ним всплыли Кеша и Ирина. Мартина и Сёма показались на поверхности в паре метров от него. Мокрые и взъерошенные еноты с ранцами за плечами уже выкарабкивались на пологий берег под мостом, отфыркиваясь и отплёвываясь. Вскоре из канала показалась и разъярённая Мурена Амбассадорская. Парик с платиновыми волосами она потеряла, косметика растеклась, придав ее лицу сходство с жуткой карнавальной маской. Бандитка быстро выкарабкалась на берег, таща за шиворот мокрую баллонку, и хотела задать стрекача но еноты кинулись за ней и повалили на землю. Мурена с криками принялась отбиваться руками и ногами, но еноты не отставали от нее. Баллонка Джозефина хотела вцепиться зубами в гавроша, когда енот выхватил из рюкзака блестящий баллончик, выдернул чеку и швырнул его в Мурену и ее собаку. Раздался громкий хлопок. Из баллончика выстрелила искусственная паутина, вмиг покрывшая Мурену с ног до головы. Бандитка и ее собака превратились в большой трепыхающийся кокон, который принялся кататься по берегу взад-вперед и истошно завывать от ярости. Лишь когда рикошет сунул ей под нос бластер в виде зонта, Мурена с опаской замерла. «О!» – недовольно буркнула она, увидев Кешу. «Так вы и нашли его!» «Какая неприятность!» «Надеюсь, профессор успел провернуть свое дельце!» «А ну, говори, где наш алмаз?» – рявкнул рикошет. «Какой еще алмаз?» «Который вы со своей подружкой стащили на выставке!» «Так я вам и сказала!» – захихикала Мурена. «Сейчас сюда приедет служба безопасности, и вам все равно не уйти», — пригрозил ей Афанасий. «Так что лучше рассказывайте нам всю правду». «С какой стати?» — возмутилась Мурена. «Да и что вы мне сделаете? Не стыдно приставать к бедной несчастной женщине, которая только что едва не погибла в подстроенной вами аварии?» «Это ты-то несчастная?» — воскликнул Кеша. «Не смежи людей, сумасшедшая, и не зли меня!» «Я еще не забыл, как ты запихивала меня в свой чемодан». «Тебе что, не понравилось?» «Кстати, красивые ножки, но не мешало бы тебе их побрить». «Давайте скинем ее обратно в воду», — предложил Кеша, смущенно одергивая свой короткий халат. «Может, тогда она одумается и прекратит нести всякую ахинею». негодяй вопила преступница, — «Справились со слабой беззащитной женщиной. И как вы со мной поступите? Замуруете в подземелье? Утопите в водопаде?» «Она подает хорошие идеи», — сказал Кефир. «Я сам до такого никогда бы и не додумался. Может, не такая уж она и сумасшедшая». «И что дальше будете меня пытать?» — расхохоталась злодейка. «Я могу выдержать любые пытки». «Не на ту нарвались?» «Да неужели?» ухмыльнулся кефир. Он сунул лапу в свой ранец и вдруг вытащил оттуда живую мышь. Мышь была мокрой и взъерошенной, такой же, как еноты, и очень раздраженной. Мартина Наворотилова, увидев мышь, издала дикий виск и грохнулась в обморок, едва не свалив с ног Сему. Ирина, побледнев, отодвинулась подальше и сделала вид, что любуется вечерним пейзажем. Мурена завопила еще громче, чем Мартина, и попыталась вырваться и сбежать, но искусственная паутина крепко ее держала. Размахивая мышью, кефир приблизился к перепуганной бандитке и сунул зверька ей под нос. — Ладно, — завизжала Мурена, — я все расскажу, только уберите эту тварь. — Что за дела у тебя с профессором Шлагом? — спросил Гаврош. «Я заказала ему кое-что, а чтобы расплатиться за заказ, пришлось ограбить выставку алмазов». «Но тебя ведь арестовали», — удивленно сказал Афанасий. «Но алмазы-то я успела передать кому следует». «Что они замышляют? И как с этим связана Полина Геббельс?» — спросил Кеша. Это все последователи Очень странная организация Они преследуют какие-то свои цели Знаю ли что они ищут гробницу Некого повелителя ящериц Но пока не знают, где именно она расположена Бурильная установка и алмаз нужны им для этого А еще этот самый повелитель ящериц Как-то связан с пришельцем Которого Геббельс искала недавно на земле Афанасий застыл, не поверив своим ушам. Он познакомился с Полиной Геббельс как раз во время поисков гробницы легендарного богатыря Альдаира, в которой, как выяснилось позже, было замуровано могущественное инопланетное существо. Позже Сенчкава Гамит крал бесследно исчез и пока не давал о себе знать. А теперь они ищут повелителя ящериц? «Профессор Шлак работает на гроссмейстера, главу последователей, очень опасного и влиятельного человека. Полина работает на него же. Это гроссмейстер дергает за ниточки, остальные лишь послушно исполняют его волю. И Элина в том числе». Мурена покосилась на Кешу. «Она и с тобой познакомилась только по приказу гроссмейстера». «Так и знал», — расстроено произнес Кеша. Слишком быстро она согласилась отправиться со мной на свидание. «Но зачем ты похитила меня? Зачем все эти опыты и эксперименты?» Мурена замялась. «Это для нашего с профессором проекта». Наконец выдавила она. «Какого еще проекта?» Мурена хранила молчание. Тогда кефир снова сунул ей под нос мышку, и бандитка завопила от страха. «Я все скажу, только уберите ее!» «Ладно, слушайте, я ведь уже не молода. Приключения авантюры по всей галактике – это хорошо. У меня очень интересная и насыщенная жизнь, но пришла пора задуматься и о потомстве. Человек без детей – никто, пустое место». А мне хотелось отпрысков, да побольше, чтобы завести большую семью. Заниматься этим самой мне некогда, да и неохота. В моем-то возрасте вот я и договорилась с профессором о небольшом клонировании». «Что?» — в ужасе завопил Кеша. «Ты же вон какой симпатяга», — сказала ему Мурена. «Интеллектом не обделен, мне такого и нужно было. Да еще так вовремя подвернулся под руку. Вот я и воспользовалась случаем. Профессор взял твои гены, совместил с моими и сотворил для меня несколько детишек. Они еще не сформировались как нужно, но этот момент уже не за горами. Скоро я их увижу». «Кеша, ты попал», — глухо изрекла Ирина. Иннокентий, казалось, сейчас свалится рядом с Мартиной. хочешь сказать у меня будут дети взвизгнул он скорее клоны созданные по твоему подобию сказала мурена только никакие они не твои и не рассчитывай на знакомство это мои дети и больше ничьи. я за них алмазами заплатила ирина не сдержалась и захохотала кеша стал бледнее мартины которая начала потихоньку приходить в себя «А этот проклятый доктор Шлаг не мог взять собственные гены?» — спросил Кеша. «Ты же его видел!» — Мурена хохотнула. «Он страшный, как черт! А я хотела красивеньких детишек!» «Так, где сейчас наш алмаз?» — строго спросил Гаврош. «Он установлен в бурильном роботе Шлага. А где доктор прячет своего паука, я не знаю». они не посвящают меня во все тонкости своего плана». В этот момент к мосту подлетел флиппер местной службы безопасности. Из него появился Олег Аскеров в черной униформе, его сопровождали два полицейских робота. Еноты тут же исчезли из вида. Только что стояли рядом с Муреной, а в следующий миг уже растворились в воздухе, только в кустах неподалеку раздался треск ломающихся веток. «Что вы тут учинили?» Потрясенно воскликнул Олег. «Нам поступают жалобы со всего гвенделина Погоня, погромы, порча имущества. Это Мурена, а это мой дядя», пояснил Афанасий, показав на бандитку и Кешу. «Мы ее задержали, а его нашли». Олег изумленно уставился на Афанасия, затем на опутанную искусственной паутиной Мурену, а потом и на Кешу, который все никак не мог прийти в себя после услышанных новостей. как только и смог произнести Аскеров. На вырывающуюся мурену тут же надели наручники и начали грузить ее в машину, прямо в коконе из паутины. «Мы собирались объявить розыск Иннокентия Никитина и мурены по всему городу, но тут по рации передали о погоне на мосту», сообщил Олег. «Очевидцы описали паукообразного робота, да еще группу детей на флиппере, и Анастасия почему-то сразу подумала о вас и не ошиблась». «Значит, дело разрешилось?» «Не совсем», — ответил Кеша. «Эта дама наговорила много чего интересного. Кажется, у вас под самым носом затевается что-то очень серьезное. С участием последователей, безумного ученого и враждебно настроенных инопланетян». «С этого места поподробнее, пожалуйста», — попросил Олег. «Только сначала давайте вернемся в отель», — предложил Кеша. «Мне нужно срочно принять душ и перекусить, иначе я просто с ног свалюсь». Особенно после недавних новостей. «Каких новостей?» Тут же поинтересовался Олег. «Еще что-то случилось?» «Даже повторять не собираюсь», покачал головой Кеша. «Это нечто за гранью добра и зла». Ирина снова рассмеялась. Она просто не смогла сдержаться, глядя на его обескураженное лицо. Вскоре Мурену отправили в местный полицейский участок и заперли в камере. А ребят Олег отвез обратно в отель «Гвендолин».